Глава двенадцатая. дель и его святоши. Торжественную встречу нам устраивать не стали. Но сомневаюсь, что на это стоит обижаться. Подозреваю, что лишние церемонии здесь не приняты. Разве что сам император решит заявиться, ведь его везде полагается принимать по высшему разряду. Священнослужители в одеждах столь же белых, как скалы, окружающие долину межхолмов, Встретили нас в воротах, за которыми располагалось подобие сада, с там и сям проглядывающимися среди зелени строениями из светлого камня. Растения ухожены, мощеные дорожки вылизаны до блеска, вода в декоративных прудиках чистейшая, идеальный порядок во всем. Из трех встречающих нас священников голос подал лишь один. Старик, седой до последнего волоса, с иссушенным лицом мумии, на котором ясно сверкали небесно-голубые глаза, выдающие благородного уроженца империи. «Приветствую вас, Дальрахани, молодые господа. Меня зовут Дмир. Просто Дмир и ничего более. У моих братьев не принято упоминать семьи или иным образом указывать на своё происхождение, так что простым обращением вы меня ничуть не огорчите. Сейчас вас проводят в покое, где вы сможете отдохнуть и оценить стряпню наших поваров. К сожалению, разнообразие блюд обещать не могу, но учтите, они подобраны с пользой для вашего прогресса. А нельзя ли как-нибудь побыстрее заняться тем, для чего мы сюда прибыли? Не совсем вежливо заявил я и добавил: хочется сразу начать, чтобы проверить эффект. Как скажете, молодой господин. На этот счет строгих правил у нас нет. Но для начала следует определиться с тем, чего именно вы хотите от нас и от этого святого места. Полагаю, того же, чего и все хотят, то есть ускоренного развития без лишних негативных эффектов, в том числе и без проблем с балансом. «Что такое? Я что-то сказал не так?» Очень уж взгляд у жрица стал странным. «Простите, молодой господин, я здесь, чтобы всеми силами помогать таким, как вы. И у меня есть полезная особенность. Я немного, самым краешком, могу смотреть на чужой баланс. У молодой госпожи он несколько, ну, скажем так, напряженный, однако это не проблема. Обычное дело для многих благородных юношей и девушек». Молодости свойственна торопливость, а это не всегда полезно. Молодая госпожа, при вас неотлучно будут находиться служанки, которые всегда помогут и подскажут. А если возникнут сложные вопросы, тогда можно послать за мной в любое время дня и ночи. Благодарю вас, господин Дмир. Просто Дмир, без господин. Этого вполне достаточно. А что касается вас, молодой господин, имя которого мне не сообщили и попросили его не спрашивать, ваш случай иной. Откровенно говоря, столь тревожно красную отблески от баланса наблюдаю впервые. Записи, описывающие подобные эффекты, встречаются в старых книгах, однако не уверен, что те случаи не уступали вашему по силе напряжения. Подозреваю, что вы их значительно превзошли, и это, к сожалению, проблема». При определенных обстоятельствах неразрешимая проблема». «Что за обстоятельства?» «Это тонкий вопрос, обремененный этическими моментами. Сейчас не время и не место такое обсуждать. Просто намекаю на то, что, возможно, даже здесь вы не сможете поправить свой баланс». «Но попытаться-то можно?» — спросил я. «Разумеется, можно. Даже нужно». Но со своей стороны мы способны лишь уход за вами обеспечить и выделить росу порядка для облегчения страданий при прогрессе. Увы, все прочее целиком и полностью в дланях той силы, что стоит над всеми прочими силами и соблюдает баланс меж их противоречивыми интересами». «Я понимаю. Уважаемый Дмир, росы я куплю столько, сколько нужно. И лучше пусть ее будет больше, чем в итоге не хватит». «В этом нет необходимости, молодой господин». «Нам передали пожелание сделать для вас всё возможное. Ни о каких деньгах не может быть и речи. Да и приобрести рассыл на стороне сейчас нет возможности. Увы, товар особенный. Честно говоря, мне даже претит называть её товаром. Субстанция с растворенной первородной сутью порядка — это бесспорно святой объект, а не банальная базарная ценность. Простите, отвлёкся. Все запасы, что у нас есть, в вашем распоряжении». «Хорошо, я вас понял. Благодарю». «И повторюсь, я бы хотел попробовать поработать с прогрессом прямо сейчас». «Как скажете, так и будет. Но, молодой господин, я должен предупредить, что в вашем случае малейшее посягательство на баланс почти наверняка приведет к потере ценностей, что мы сначала получаем от порядка, а после ему передаем. Может случиться такое, что вы передадите их в никуда, безрезультатно. И это в лучшем случае». В худшем вы будете испытывать неимоверные страдания и даже впадать в беспамятство. Это, к сожалению, куда более вероятный вариант. И, увы, даже значительное количество росы в этом ничем не поможет. Ваш баланс в ужасающем состоянии, а здесь ни у кого нет опыта работы со столь запущенными случаями». «Ничего, это как раз не проблема. Страдать я уже научен, как-нибудь переживу. За потерю трофеев тоже не волнуйтесь, их у меня достаточно». «Кстати, хотелось бы прояснить вопрос пожертвования. Да, я понимаю, что вам дали указание не брать с нас плату, но если я сам пожелаю помочь вашему храму, это ведь просто доброе дело». «Если всякая религия — опиум для народа, надо помнить, что качество бесплатного опиума может огорчить». Дмир улыбнулся. «Молодой господин, какое мы имеем право запрещать вам совершать добрые поступки? И да, должен сказать, что это не храм». Это лишь то, что когда-то было храмом. Сейчас здесь просто святое место Дель-Рахан, а нас можно считать обычной прислугой, что за ним присматривает. Прошу пройти за мной. Что именно с этим местом не так, я не знал. Сам факт необычности выявил лишь по сообщениям, что порядок то и дело набрасывал по дороге. Причем сильно подозреваю, что не пообщавший вчера с Хилагром мог эти самые строки не получить, или точнее получить, но не заметить, ибо знать не знал, где такое следует смотреть. Но кто же мог подумать, что у привычного для меня порядка имеется второе дно? Не удивлюсь, что где-то под ним и третье скрывается, а там и четвертое. Картина мира и до этого простой не выглядела, а сейчас в ней обнаружились неожиданные глубины. И ведь не раз и не два натыкался в разных книгах и на баланс, и на равновесие». Но все это подавалось невнятно, вперемешку с мистической шелухой и прочим бредом. Так что я или не вдавался вовсе, или списывал эти понятия на некое особое видение порядка, привычное для местных. Считал, что мое буквенно-цифровое куда эффективнее, чем картинки аборигенов. И, как оказалось, из-за этого немало упускал. В том числе не мог наблюдать величину того минуса, в который вогнал себя своими необдуманными действиями. Ну а как их обдумывать без наставника или книг, где четко и ясно расписывалась инструкция по ускоренному и при этом гармоничному развитию? Вот и приходилось действовать слепую. Ну да ладно, это все теория, пора заняться практикой. Самый внушительный конфликт наблюдается в состояниях. И это при том, что я ими по сути не занимался с тех самых времен, когда брал первые несколько ступеней. «Да-да, это случилось еще в пятиугольнике, когда я покинул факторию и обосновался в одном из своих тайных убежищ. Потом, в первохраме, почти не забирался в последний раздел порядка. Состояние – это как бы вещи в себе. Они, как правило, не привязаны жестко к ступеням, атрибутам и прочему. В свое время поднимал их по необходимости, лишь меру порядка упорно задирал выше и выше при любой возможности. Неудивительно, что в итоге она настолько существенно возвысилась над своими соседками». Из высшего призрака выпало почти 3700 особых универсальных единиц, способных поднять любое состояние, не оказывая при этом дурного влияния на баланс. И, как советовал Келагер, начал я с самого мелкого. При этом горько сожалел, что не все еще открыл. С теми же стихийными состояниями беда, я их пока даже не пытался поднимать. Очень уж резко рубило при попытке вложить хотя бы единичку. Раньше не знал, что именно в этом разделе порядка у меня основная загвоздка. Однако хватило ума понять, что не стоит туда лезть. Уж не знаю, магия святого места, роса или особые трофеи так сработали, но 3600 единиц влились в слаборазвитое состояние без проблем. Лишь дождавшись, когда оно сойдет на нет, я занялся атрибутами. У меня насчитывалось 2614 особых единиц наполнения для любых атрибутов. Учитывая то, что я хорошо питаюсь, да и в балансе указано, что состояние мое куда выше среднего, можно рассчитывать, что этого количества достаточно для открытия 52 атрибутов. И их наполнения сразу будут или на максимальных 50 единицах, или близко к ним. Также у меня имеется 2197 единиц в особой мощи хаоса. Этот трофей также без влияния на баланс позволяет довести любой атрибут до максимально возможных 100 единиц. В балансовом отчете висело предупреждение на этот счет. Точнее, даже два предупреждения. Мне рекомендовали поддерживать уровень наполнения хаоса ниже 50% от показателя порядка. Однако он сейчас в целом именно такой, да и работать над этими параметрами не смогу, потому что они уже на максимуме. Только перебравшись на следующую ступень, можно попытаться изменить соотношение. Так что я решил вложить столь уникальные трофеи в другое для начала открыть, наконец, те атрибуты жизни, которые удалось добыть в основном осколки при помощи великого мастера Тао. Комплект неполный, но это лучше, чем ничего. К тому же интуиция при таких рассуждениях неоднократно всячески намекала, что прогресс столь редких параметров способен положительно повлиять на мою основную проблему. В том же балансовом отчете висело предупреждение на этот счет. Мне настоятельно рекомендовали следить за соотношением жизни и смерти столь же строго, как и за объемами порядка и хаоса. Однако смерть у меня уже давно добралась до таких значений, что при всем желании я не смогу набрать для жизни хотя бы пятую часть от наполнения темной силы. Увы, но лимит ступени не позволяет развернуться во всю шире, а увеличивать его можно лишь за счет особого состояния жизни, открыть которое я сейчас по понятным причинам не могу». Жизнь поднимал не только особыми единицами наполнения, а и универсальными знаками атрибутов. Также потихоньку занялся стихиями, для этого хватало обычных трофеев. И те, и другие на баланс влияния оказывали, и это ощущалось. На меня то и дело серьезно накатывало. Сознание удавалось сохранить, но страдать пришлось, и процесс значительно замедлился. Ну да ничего, завтра в моем распоряжении целый день, и послезавтра несколько часов использую. Кхелагер наконец-то подкинул стоящую идею. В этом месте прогресс действительно заметно проще дается. Плюс я заметно снизил уровень напряженности в состояниях. Это тоже должно положительно сказываться на дальнейшем росте. До ночи провозился с атрибутами, то и дело потихоньку рискуя вкладываться в состояние. Работал исключительно с самыми слаборазвитыми. Ценное добро, по сути, в никуда уходило, потому что слабое развитие объяснялось их пониженной востребованностью так что моя схема с запредельной прокачкой самых выгодных показателей рушилась. Но кто же знал, что в этом деле хотя бы минимальное равновесие следует соблюдать? В общем, так и работал. Туда единичку, туда пару. Перерыв на отдых, где можно полистать книги для учебы. И снова брался за трофеи для роста состояния. Это сильно било по мозгам, но я надеялся, что даже пара-тройка лишних прибавок способны существенно снизить минус в балансе. «Значит, надо терпеть» и рассчитывать, что уже завтра получится приступить к делам посерьезнее. Утром я проснулся бодрым, как никогда. Это удивительное место каким-то образом вычистило из меня весь негатив, набравшийся в ходе вчерашних трудов. И я, отбросив последнее колебания, решил прикоснуться к опаснейшей вещи. Еще вчера полагал, что не стану даже думать о ней в ближайшие месяцы или даже годы. Но раз уж все прошло так прекрасно, почему бы не попытаться? «Как там, Дмир говорил, или трофей потеряю без малейшего эффекта, или плохо станет?» «И то, и другое как-нибудь переживу». Коснулся я знака редчайшего навыка — игнорирования урона. Мне в этом разделе много чего хотелось изучить, но вот лучший щит следует освоить в первую очередь. И дело не только в том, что он столь эффективен. Порядок в балансовом отчёте выразил недовольство тем, что с защитными умениями у меня всё плохо и рекомендовал срочно ими заняться, намекая на положительные последствия, если поступлю именно так. Странное замечание, ведь всевозможных защитных навыков у меня как раз хватает. Каменная плоть, железная кожа, алмазная плоть, стальные кости, устойчивость к холоду, устойчивость к огню, высшая крепость сердца, высшая крепость конечностей, каменная сфера, благословение защиты хаоса и нестабильный щит хаоса. Есть и слабые, широко распространенные, есть и редкие, есть и очень редкие. Некоторые даже можно отнести к культимативным однозначно или с некоторой натяжкой. Все в той или иной мере развиты, иногда до очень даже преличных рангов уровней. Да, я даже со столь богатым перечнем ощущаю некоторый недостаток защищенности. Очень уж набор умений специфический. Однако мало кто со мной в этом сравнится». Попробуйте найти хоть кого-нибудь, способного выжить в эпицентре буйства жизни и при падении с более чем километровой высоты. Я вот способен, проверено. Так что да, замечание выглядит весьма странно. Что-то тут не так. Но порядок дальнейшее объяснения на этот счёт не даёт и вряд ли даст. Так что остаётся лишь слепо следовать его совету. Утренняя кружка холодного пива в глотку запойного алкоголика не уходит так легко, как ушёл стартовый знак речайшего навыка. «Не скажу, что удовольствие схожее, но и неудобств ни малейших». Я, отвыкнув от такой радости, даже не поверил, что все прошло хорошо. Забрался в порядок и убедился, что да, теперь у меня открыто игнорирование урона. Из высшего призрака мне достались особые универсальные знаки навыка, не влияющие на баланс. Но я их зажал, решив попробовать использовать для развития стихийного щита обычные трофеи. «Ну, что я могу сказать?» Вначале они усваивались прекрасно, жменя за жменей, но потом потихоньку начали нарастать негативные эффекты. Перерыв не помог, и даже попытка переключиться на особые знаки тоже успехом не увенчалась. Порядок ни за какие коврижки не одобрял значительный прогресс умения за кратчайший срок. Ладно, новое приобретение и так уже неплохо выглядит. Да и воплощение атрибута игнорирования почти не осталось. Ну откуда я мог знать, что они пригодятся? Вот и получилось, что почти все запасы остались в тайниках на севере. Игнорирование урона. Редчайший навык. 22 ранг. Уровни неприменимы. Для поднятия ранга на одну единицу требуется 1140 знаков навыка. 6211 единицы. 55 воплощений атрибута игнорирования. Всего одновременно доступно два одноразовых щита, полностью устраняющих единичное вредоносное воздействие предоставляет комбинированный одноразовый щит каждые 10 рангов. После срабатывания щита на 0,022 ,00 секунды предоставляется абсолютная защита от материального урона любой природы по тысячной секунды за каждый ранг. После срабатывания щита на 0,044 ,00 секунды устраняет любую угрозу для энергетических и духовных функций, либо их аналогов, включая действия с отсроченным эффектом и ментальное воздействие, по 0,002 секунды за каждый ранг. После постановки щита следующий щит можно поставить через 98 секунд, минус 1 секунда за каждый ранг. Также снижение на 1 секунду дополнительно к прочим тратам стоит три легендарных знака навыка. Базовыми способами невозможно сделать откат меньше 12 секунд. При использовании затрачивается 499 единиц энергии бойца, Минус один за каждые 20 рангов. И 20 единиц энергии стихий. Минус одна единица за каждые 250 рангов. При достижении нулевого приобретения по всем видам, навык станет потреблять теньцы. Всего изучено навыков из набора Игнор один. бонусы от набора нет. Завершив работу с новым умением, вызвал балансовый отчет и убедился, что порядок не обманул. В плюс в разделе навыков прилично вышел. К сожалению, в целом все еще в минусе, причем не маленьком. Однако результаты уже внушают. Подошло время взяться за еще один навык. Точнее, за группу навыков. Порядок наказывать за их прогресс не должен. И для начала потребуется сделать выбор. Особый низовой знак выбора навыка позволяет выбрать один редкий навык из списка. Всего в списке три навыка. Не влияет на баланс при изучении выбранного навыка и развитии его до 26 ранга. Нельзя передать. Одна штука. Необычный трофей, полученный все за того же призрака. Одна-единственная победа обеспечила меня так, как битва с целым войском наемников не обеспечила. Как обещалось, порядок показывал три умения. И что бы я ни делал, список изменить не получалось. Первый навык — злобный укус холода. Он позволяет зарядить оружие ближнего боя или боеприпас для метательного стихийной магией. Работает на энергии стихий. При поражении цели заряд высвобождается, нанося немалый магический урон в дополнение к физическому и значительно охлаждает некий объем пространства. Эффекта хватает лишь на одну атаку, и для развития умения требуется использовать стихийные трофеи, в коих изобилия у меня пока что не наблюдается, а требуются они в немалом количестве. Второй навык – шире шаг. При активации позволяет раз за разом совершать несколько прыжков, выходящих далеко за рамки моих возможностей. Своего рода ускорение, но специфическое, не универсальное. Хотя ситуации, где такое умение способно выручить, сходу могу назвать немало. Третий навык – аура жизни. Наделяет оружие ближнего боя или боеприпас для метательного особым зарядом от жизни, но при этом расходуется, как ни странно, энергия смерти. И что еще забавнее, навык невозможно выучить без наличия одного из уже открытых у меня атрибутов жизни. Чем больше темной энергии вложишь, тем сильнее эффект. Хватает на одно применение. Причем при атаке некачественное оружие способно получить значительное повреждение, да и за качественным присматривать следует. При разряде наносит колоссальнейшие повреждения порождениям смерти и тем, кто за ними стоит. Я так понимаю, под последними понимаются некроманты и прочие людишки с нехорошими цифрами за душой. Против прочих противников эффект куда слабее, но со своими особенностями. Где-то они полезны, где-то не очень. Описания невнятные и, возможно, не отображают полную картину. В целом, ничего выдающегося в этих дополнениях я не заметил. Все три навыка редкие. Не редчайшие, как игнорирование урона, однако на каждом углу они не валяются. Не всякий аристократ способен похвастать хотя бы одним таким. Разумеется, речь не о высших благородных, а вообще. Злобный укус холода сразу мимо идет. Энергии стихии много не бывает. У меня для нее иные применения найдутся. Шире шаг своеобразен, да и откат у него непомерно долгий. Однако он может стать жемчужиной коллекции, если сделать его частью тактики ближнего боя или отступления. Но я выбрал ауру жизни. Встреча с некрохимерой показала, что в Империи творятся тревожно-странные дела, о природе которых мне ничего не известно, но при этом я уже в них вляпался. Очень может быть, что это лишь первая наша встреча. Плюс за созданием таких тварей стоит кто-то непростой, и сомневаюсь, что он провернул такое в одиночку. Против некромантов и их слуг аура, пусть и не ядерное оружие, но очень и очень серьезный аргумент. Да и если вспомнить похождения последних лет... «С порождениями смерти много раз сталкиваться приходилось, и в некоторых схватках я бы что угодно отдал за такой навык. Окажись в списке что-нибудь иное, боевое, пусть менее сильное, но более универсальное, я бы ауру брать не стал, но при таких раскладах счёл её лучшим вариантом. К тому же энергию смерти у меня полным-полно. Если всю разом зарядить в какую-нибудь стрелу, она уподобится крылатой ракете с зарядом в сентнер тротила». Правда, если опасения не лукавят, на всю мощь этот заряд способен сработать лишь против ограниченного набора целей. Ну да будь иначе, этот навык назывался бы не редким, а редчайшим или даже уникальным. Универсальные плюшки порядок раздаёт нечасто. Если где-то видишь жирный плюс, ищи жирный минус. Не сомневайтесь, он найдётся неподалёку. Дмир появился вечером, когда я, отдыхая от последствий прогресса, сидел в кресле, устало уставившись на гладь крохотного пруда, заросшего красивыми цветами, меж которыми лениво сновали декоративные рыбёшки. «Доброго вам вечера, молодой господин! Есть какие-нибудь пожелания или замечания?» «Нет, уважаемый Дмир, всё прекрасно. Может, я всё же сумею чем-нибудь вам помочь?» «Благодарю, вы и так уже достаточно помогли». «Не представляю, что еще можно добавить к этому». Я выразительно вскинул руки, показывая, что здесь все отлично и замечательно. Но священник на этом не успокоился. «Знаете, молодой господин, я заметил, что ваш баланс слегка изменился. Цвет все еще очень тревожный, но слегка побледнел. Понимаю, что разница невеликая, однако это прекрасный результат. Впервые наблюдаю, как баланс поправляется с такой быстротой». «А что, сюда часто попадают люди с красным балансом? Я не про такой случай, как у меня, а вообще». «К сожалению, да, нередкие гости». «Но это не удивительно, ведь кому как не им сюда стремиться? Рано или поздно любой, у кого возникают такие проблемы, старается попасть к нам. Однако, должен сказать, что почти все они совершенно на вас не похожи». «Да, я помню ваши слова при первой встрече. Мой баланс поразил вас своей уникальной густой краснотой». «Нет, молодой господин, я не о величине угрозы, я о ее природе. В основном нас посещают те, кто всерьез увлекаются смертью». «Вы о благородных из тех семей, где практикуется некромантия?» «И них в том числе. В нашей империи это в большинстве случаев не считается преступлением, да и не только некоторым семьям присуще». Многие ступают на эту дорожку ради любопытства или пытаются найти ту силу, которая им вечно недостает. И знаете, хотя наш орден не одобряет такое поведение, лично я вам по секрету признаю, что не вижу плохого, когда юноша просто изучает набор темных атрибутов, но не углубляется в темную пучину с головой. Ведь такие параметры даже при слабом развитии способны предоставлять некоторые возможности, без них недоступные. Да и работа над дополнительными атрибутами и навыками — это лишняя деталь познания мира. Возможно, без этого штриха его картина так и останется скрытой. Скажу совсем уже по большому секрету. Даже некоторые мои братья по ордену имеют за душой такой набор. Грешки молодости и всё такое. Сами понимаете, удаление атрибутов — это огромнейшая проблема. Да и расставание с навыками даётся непросто. «И у вас что, тоже?» — полюбопытствовал я. «Совершенно неважно, что у меня за душой», — уклонился старик от ответа. «А вот вы другое дело. Я ведь поначалу решил, что вы тоже один из таких, только не из обычных юношей, прикоснувшихся к тьме, а из тех, кто в смерть погрузились полностью, из-за чего начали отходить от всего прочего. Эта сила весьма щедра». Она, пожалуй, единственная, способная слабого сделать гораздо сильнее, быстро и при минимальных вложениях. Однако она же, самая коварная и жадная, всегда стремится подгрести под себя все, до чего дотянется. Постигая ее, человек одновременно открывает дверцу, куда она способна проникнуть, а дальше неспешно и уверенно начинает захватывать жертву, пока не поглотит ее без остатка. «Должно быть, вам приходилось слушать рассказы о могучих некромантах, у которых внезапно резко изменялся характер, а дальше все становилось гораздо хуже». Я вспомнил, как развивался поначалу. Священник прав. Именно некромантия быстро позволила набрать силу, необходимую для реализации великого плана. И также вспомнился ненормальный Кра, заживо похороненный в самом глубоком подвале в Пятиугольника. «Да, доводилось слышать». «И получается, вы теперь не считаете, что моя проблема из той же области?» «Нет, молодой господин, дело точно не в глубоком поражении смертью. Уж не знаю, что вы с собой сотворили, но проблема тут явно не в доминировании какой-либо одной силы. Я пришел, чтобы извиниться перед вами за свои подозрения». «Уважаемый Эдмир, но за что тут извиняться? Сами только что сказали, что ничего преступного в некромантии нет». «По законам империи, если не совершать при помощи смерти правонарушения, да, состава преступления нет. Но только для некоторых благородных и допущенных особ. Всем прочим, получить законный доступ непросто. К тому же священный орден не одобряет такую практику ни в каком виде. Поэтому со своими подозрениями я перед вами в какой-то степени виноват. За что я прошу прощения? Не совсем вас понимаю, но если настаиваете, прощение принято» хотя повторю еще раз. Не вижу причин для извинения». «Вот и прекрасно. Вы камень с моей души сняли. Не буду мешать вам совершенствоваться и дальше». «Да я на сегодня с порядком закончил. Сейчас прогуляюсь к холмам, проверю, как работает мой навык». «А почему именно к холмам?» «Почему-то насторожился старик». «Навык, похоже, разрушительный, и надо выяснить, насколько. Вы же не хотите, чтобы я вам тут все разнес?» «Благодарю за объяснение. Но, молодой господин, позвольте попросить вас не заниматься разрушительными делами в холмах, что нас окружают. Я не знаю, насколько силен этот ваш навык, зато знаю, чем может грозить серьезное воздействие на белые скалы». «Они что, какие-то особенные?» «В основном самые обычные минералы, просто особенно чистые с виду. Местами есть самоцветы, есть вкрапления ценных рот». «Люди не раз пытались наладить в окрестностях добычу, и это всегда плохо заканчивалось. Их сосуды порядка повреждались, многое теряя. Очень неприятный эффект». «Впервые о таком слышу». «Ну а что вы хотели? Это одно из мест, где появился изначальный порядок. Есть мнение, что именно в одном из них произошло его первое сушествие в наш мир из пустоты. С такими местами всегда всё непросто». — В таком случае я отъеду подальше по дороге, чтобы даже случайно ваши скалы не зацепить. — Да, правильное решение. Я тогда велю предупредить ваших людей, чтобы подготовили сопровождение. — Хеус вас побери! — воскликнул Грай, успокаивая перепуганную лошадь. — Ах, простите, господин, это я не вам. Случайно вырвалось. Я не особо вслушивался в его вопли, потому как занимался тем же самым. Лошадь подо мной чуть до небес не подпрыгнула, чудом в седле удержался. Охрана, стоявшая чуть позади, тоже попала под удар, но по ним врезала куда слабее. Обученные, неплохо развитые боевые кони на этот раз почти не отреагировали. Да уж сюрприз. Оказывается, в описании навыка указано далеко не всё. Всё началось с того, что в качестве оружия я выбрал камни, коих повсюду валялось немало. Ну а чем не метательный снаряд? поднял первый попавшийся и попытался залить в него энергию. Булыжник в тот же миг рассыпался в мелкую крошку, с треском разлетевшуюся во все стороны, в том числе мне в лицо из-за шиворот. Негативный опыт подсказал, что к выбору оружия следует относиться ответственнее. Дождавшись отката умения, я попытался использовать обломок крепкой породы, похожий на мелкозернистый серый гранит. Энергия хлынула внутрь, поверхность булыжника начала испускать причудливое свечение но уже спустя секунду меня вновь обдало мелкой шрапнелью. Методом проб и ошибок я добрался до последнего образца. Почти круглого валуна из молочно-белого кварца. На вид крепкий, но взор некраса выявил многочисленные внутренние изъяны, негативно сказывающиеся на прочности. Однако в предыдущих попытках материал смотрелся куда хуже. Уже отработанным приемом мгновенно влил в камень солидную порцию энергии и, видя, что тот не начал потрескивать от внутреннего напряжения, быстро добавил еще одну, такую же, после чего торопливо бросил снаряд подальше. В следующий миг оказалось, что снаряд — это не метафора, а правильный военный термин. Камень взорвался в воздухе, отлетев на несколько метров. И взорвался буквально, а не просто с треском раскрошился. Полыхнула яркая красная вспышка, грохнула так, что по ушам врезала, накатила волна жара, засвистели осколки, ударяя по нам и нашим лошадям. К счастью, размеры и скорости у них оказались не настолько велики, чтобы серьёзно навредить воинам с защитными навыками и толстой шкуре недешёвых коней, однако и люди, и животные изрядно перепугались. Слишком громко, ярко и неожиданно. Предшествующие опыты протекали куда спокойнее. И какой же отсюда можно сделать вывод? В первую очередь, самый очевидный. Чем качественнее материал, тем больше энергии можно залить в него навыком, и тем позже эффектнее он разрушится. Во вторую, навык, связанный с жизнью, ничем не напоминает то, что вытворяют растворения жизни. Никакого растягивания по времени, и ничего не перерабатывается. Что-то вроде банальной гранаты, действующей шумно и мгновенно. И это как-то странно для умения, запитанного от такой непростой силы. Может, это лишь ничтожная часть его возможности? Ведь как именно оно работает против нежити непонятно, и выяснить это невозможно ввиду отсутствия этой самой нежити. Но если даже в таком, судя по описанию, не в самом впечатляющем варианте, оно устроило знатный переполох. И ведь я использовал мизерную часть от запаса энергии. Да, двойную дозу в кварц залил, но даже так её можно считать гомеопатической. Вырисовываются интересные перспективы. Если взять искру, которую изучил уже относительно давно, ей до такой мощности ещё развиваться и развиваться. Хотя, возможно, я заблуждаюсь, ведь судить лишь по внешним эффектам неправильно. Огромная зрелищная хлопушка может значительно уступить умению, способному тихо и почти незаметно устроить глубокие ожоги. Так что надо провести ещё несколько экспериментов, комбинируя ауру жизни с взором некраса для изучения процессов, что протекают в материалах во время работы с навыком. С такими мыслями я принялся озираться в поисках нового крепкого булыжника. Но тут Грай приподнялся на стременах, вскинул руку и с тревогой произнёс. «Господин, посмотрите, вон там какие-то всадники приближаются». Это не тракт, а тупиковая дорога, ведущая в закрытое для широких масс святое место. Посторонние здесь не ездят, так что охране приходится волноваться. Взглянув в указанном направлении, я в сгущающихся сумерках разглядел четвёрку верховых. То, что, считай меня, играя нас здесь 11 человек, ничуть не успокоило. В этом мире даже одинокий воин иной способен задать трёвку немаленькому отряду далеко не самых слабых бойцов. Можно сколько угодно обзывать фрегов мирными торгашами, но их люди своё дело знают. Без приказов и суеты быстро сформировали боевое построение. Причём не банальное, просто направленное в сторону приближающейся угрозы, а хитрое. Это когда при неожиданном ударе во фланг или тыл несколько воинов оперативно на него реагируют без риска развалить строй. Разглядывая четверку незнакомых мужчин, я еще издали заподозрил, что это или благородные особы, или далеко не самые обычные простолюдины. Одежда не парадно-роскошная, но это тот практичный вариант, который в полевых условиях не зазорно носить как удачливому наемнику, так и практичному аристократу». Оружие не держат наготове, но заметно, что оно у них не ширпотреб. Приближаясь к группе неизвестных воинов, держится невозмутимо, а это говорит о многом. Заблаговременно придержив коней, незнакомцы неспешно преодолели последние метры. Один, по старше возрастам и побогаче одетый, чуть опередил прочих, вскинул руку и требовательно спросил. «Кто вы такие и почему перекрыли дорогу в Дел Рахан?" Грай было дернулся ответить, но осекся, едва раскрыв рот. Ну да, если вопрос задан благородным человеком, отвечать полагается мне, либо кому-нибудь делегировать это право. Я не стал усложнять. Дорога открыта, вы можете свободно ехать дальше, мы не мешаем. А насчёт того, кто мы такие, отвечать не стану, потому что вы, прежде чем задавать подобные вопросы, обязаны представиться. Незнакомца моё замечание не смутило, но отреагировал он правильно. Прошу прощения, нам пришлось несколько часов двигаться без остановок. От нескончаемого галопа все манеры из головы вылетели. Я Эмес из семьи Шор, первый перс четвертой десницы императора. Мне приказано забрать из Делара Хана ученика Стального замка Алого стекла. И я подозреваю, что вы именно тот ученик, который мне нужен. Чак Норрис? Или мне использовать ваше настоящее имя? Достаточно школьного прозвища. И зачем я понадобился четвертой десницы императора? Это арест? Нет, ни о каком аресте не может быть речи. «Десница взял под свой контроль расследование преступления против Трона, народа Империи и Великих Семейств. И прямо сейчас дознаватели палаческого ведомства выяснили кое-что важное. Десница полагает, что может потребоваться ваша помощь. Вы переходите под мою ответственность, а ваши люди должны остаться для охраны вашей спутницы. Также я должен забрать господина адмира смотрителя Делархана. Чем быстрее вы оба сможете выехать с нами, тем лучше. Я готов уехать с утра». Эммес покачал головой. «Нет времени, а лучше прямо сейчас. Возможно, уже завтра утром нам понадобится ваша помощь, и не только ваша. Нужны все, кто имели дело с самыми опасными темными проявлениями. Вы недавно смогли победить костяной конструкт неизвестной природы, а смотритель Дмир в недавнем прошлом был знаменитым храмовником. Староватон, он, если вы решили привлечь нас для сражения с нежитью». «Нам нужны его опыт, а не руки. Да и ваш меч тоже не потребуется. Там есть кому оружием размахивать», — утешил Эммос. «Сборная гвардейцев только и ждёт, когда ему кажут на врага». «Возможно, укажете именно вы. Ведь у вас есть какой-то непростой поисковый навык». «Слышал, он весьма эффектно сработал против тех, кого мы разыскиваем. Так что не будем задерживать гвардию. Поедем ночью».